Глава 16 Красная роза и кружевная шаль. Примерно через неделю после того, как Полиана нанесла визит мистеру Пентону, Тимоти отвез мисс Поли на очередное собрание женской помощи. К трем часам она возвратилась домой. На щеках её играл здоровый румянец, а сырой ветер, свирепствовавший в тот день на улице, Ослабил шпильки, разрушил прическу, и сейчас обычно прямые волосы сбились в кудряшки и волнились на голове, подобно разбушевавшемуся морю. Пыляна не подозревала, что у тети вьющиеся волосы. «Ой, тетя Поли запрыгала она от восторга на месте, увидев, как ее достойная родственница входит в гостиную. «Я и не думала, что они у вас есть. Что есть на это создание?» «Я никогда, никогда не знала!» Продолжая прыгать вокруг тети, ответила Полиана, что они у вас есть. «Как вы можете, тетя, иметь такое и скрывать ото всех? А как вы думаете, у меня они тоже могут появиться? Я имею в виду до того, как я попаду в рай!» С надеждой спросила она, теребя прядь своих совершенно прямых волос. «Ну, вообще-то, даже если они у меня и будут, они все равно ведь будут светлые, а не темные, и с этим уж ничего не поделаешь!» «Что ты несешь, Поляна? осведомилась тетя, кладя шляпу и пытаясь поправить прическу. «Нет, нет, прошу вас, тетя Поле, взмолилась племянница. «Только не приглаживайте их, пожалуйста! Ведь я вам о них и говорю! Такие хорошенькие черные кудряшки! Ой, тетя Поле, это так красиво!» «Не говори чепухи, Полиана! Лучше ответь, зачем ты ходила в женскую помощь и ходатайствовала за этого маленького попрошайку? Неужели ты сама не понимаешь, как это глупо с твоей стороны?» Но я не говорю чепухи, — возразила Полиана, отвечая на первую часть тетиной отповеди. Вы просто сами не понимаете, какая вы хорошенькая. Ой, тетя Поли, ну, пожалуйста, ну, можно я причешу вас, как миссис Сноу, а потом вдену вам цветок волосы? Мне так хочется посмотреть на вас в таком виде. Вы получитесь даже лучше, чем миссис Сноу, Полиана». Очень строго воскликнула мисс Поли, ибо хотела скрыть непривычные чувства радости, которые вызвали у нее слова Полианы. Давно уже никому не было дела до ее прически, давно уже никому не хотелось, чтобы она выглядела красивой. — Полиана, — еще строже повторила она, — ты так и не ответила на мой вопрос. Зачем было выставлять себя в таком невыгодном свете перед женской помощью? Более глупого поступка просто придумать нельзя. — Да, тетя, пожалуй... Вы знаете, я не знала, как глупо веду себя, пока не пришла к ним. Конечно, если бы я знала, что им важнее, как растут цифры в их отчете, чем как растет Джими, я бы к ним не пошла. Но теперь я все поняла. Я написала своей женской помощи. Ведь Джими так далеко от них, и я подумала, что он для их отчета будет не хуже, чем мальчик из Индии. Ну как, тетя Поли? Я ведь стала вашей индийской девочкой, правда? Ну разрешите, разрешите мне вас причесать, пожалуйста. Тетя Поля поднесла руку к горлу. Знакомое чувство беспомощности вновь придавило ее, и она лишилась остатков воли. Но, Полиана, когда члены женской помощи стали рассказывать мне, как ты пришла к ним на заседание, я чуть со стыда не сгорела. Я... Полиана запрыгала на месте... Ага, вы не сказали, вы не сказали, что мне нельзя причесать вас, восторженно затараторила она. Значит, вы согласны? Все как в прошлый раз, когда мы говорили о стюдне для мистера Пенлона, когда вы сказали, чтобы я не говорила, что это от вас. Подождите, я принесу расческу. Плианна, Плианна! пыталась вернуть ее тете полю, устремляясь вверх по ступенькам вслед за племянницей. Плианна, Пылиана! продолжала, запыхавшись, кричать она. Ей удалось нагнать девочка лишь у дверей своей собственной спальни. «О, вы решили подняться к себе?» — с восторгом приветствовал ее приход Полиана. Но «Ну, тогда же лучше! Я уже взяла расческу. А теперь садитесь, пожалуйста, вот сюда». «Ну, Полиана, я… я…» Мисс Поли не договорила. Знакомое состояние уже полностью овладело ею, и она стала с удивлением наблюдать за собой. Совершенно вопреки своим намерениям она оказалась на пуфике перед туалетным столиком, а волосы ее перешли во владение десяти решительных и одновременно деликатных пальцев Полианы. – Ой, у вас такие красивые волосы, – тараторила Полиана, – Но прямо как у миссис Сноу, только у вас они куда гуще, чем у миссис Сноу. – Да это и правильно. Вам нужно гораздо больше волос. Вы здоровы и всюду ходите. Ваши волосы все должны видеть. Я думаю, люди будут очень рады, когда увидят, какие у вас красивые волосы. Я думаю, все очень удивятся. Зачем вы их так долго прятали? Вы у меня сейчас станете такой хорошенькой, тети Поли. Все будут просто любоваться на вас. Полианна. С глухим возмущением прозвучало из-под распущенных волос. Абсолютно не понимаю, зачем я позволила проделывать над собой такие глупые опыты. Но, тетя Поле, разве вы сами не будете рады, когда люди начнут любоваться на вас? Я обожаю смотреть на красивых. А вы? Я думаю, вам тоже приятно смотреть, когда люди вокруг красивые. Некрасивых ведь так жалко. Но, но... «Я просто обожаю делать прически!» Мурлыкла от удовольствия Полиана. «Я многих из своей женской помощи причесывала, но ни у кого из них не было таких красивых волос, как у вас. У миссис Уайт, правда, тоже были довольно красивые волосы. Она однажды совершенно потрясающе выглядела, когда я одела ее в...» «О, тетя Поли, я придумала! Но только это секрет! Я почти уже причесала вас. Сейчас я на минуту уйду...» «Но только вы должны пообещать, вы должны, вы должны! Обещайте, что не будете двигаться и смотреться в зеркало, пока я не вернусь!» «Значит, договорились?» — крикнула она, выбегая из комнаты. Тётя Поля промолчала, впрочем, определенно решив про себя, что тут же разрушит все это безобразие, которое соорудило у неё на голове племянница и причешется так, как считает нужным. Но ну, а насчет того, будет она или не будет смотреться в зеркало, она и думать не стала, ибо не сомневалась, что это не имеет никакого значения. Но именно в этот момент взгляд мисс Полли случайно упал на зеркало над туалетным столиком. То, что она увидела, вогнало ее в краску. Глядя на свое отражение, она заметила, что покраснела, и от этого покраснела еще сильнее. В зеркале она увидела очень миловидное лицо. Быть может, лицо это было и не первой молодости, но оно светилось от волнения и неожиданности. Щеки зарозовели, глаза заблестели, и это очень шло, мисс Поли. Волосы, еще влажные от сырого ветра, который сегодня носился по улицам мягкими волнами, не спадали на лоб. А особенно ей шло то, что Полиана красиво распределила по всей голове мелкие кудряшки. Все это так приятно удивило мисс Поли и одновременно так возмутило чрезмерной легкомысленностью, что она совершенно растерялась и пришла в себя лишь после того, как Полиана вновь вошла в комнату. Однако прежде чем она успела двинуться, девочка накинула ей на глаза платок и крепко стянула его узлом на затылке. «Что ты делаешь, Полиана?» – крикнула тетя Поли. «Прекрати немедленно!» – девочка засмеялась. «Я просто не хочу, чтобы вы увидели раньше времени тети Поли». «Я боялась, что вы посмотрите раньше, чем надо. Вот я и завязала вам глаза платком. Посидите смирно. Это только на минуту, а потом вы увидите». «Нет, Полиана», — сопротивлялась мисс Поли, пытаясь на ощупь подняться с пуфика. «Ты должна немедленно снять с меня это. Ну что там еще, дитя мое?» С ужасом осведомилась она, чувствуя, как что-то мягкое накрывает ей плечи. Полиана лишь весело засмеялась в ответ. Она драпировала тетя на плечи, прекрасную кружевную шаль, и руки ее дрожали от волнения. Шаль от долгого лежания в сундуке несколько пожелтела и пропахла лавандой. Пляна нашла ее неделю назад, когда Нэнси делала генеральную уборку в доме. И теперь, решив причесать тети так, как раньше причесывала мисс Суайт, вспомнила о своей находке. Пляна отошла на несколько шагов и критически взглянула на плоды своего труда. Она осталась довольна. Не хватало лишь завершающего штриха. Тогда она схватила тетю за руку и потащила за собой на террасу. Она только что видела, как там, рядом с перилами, расцвела роза, до которой легко дотянуться. «Что ты делаешь, Пляна? «Куда ты тащишь меня?» – вопрошала тетя, тщетно пытаясь удержаться на месте. Пляна, я не...» «Мы только на минуточку выйдем на террасу», – увещевала племянница, изо всех сил таща ее вперед. «Сейчас все будет готово», – добавила она, – и, сорвав розу, воткнула ее в мягкие волосы над левым ухом мисс Поли. «Теперь все!» — торжествующе воскликнула она и, развязав платок, отбросила его в сторону. Тети Поля, я думаю, вы обрадуетесь, как я вас причесала!» Какое-то мгновение мисс Поли изумленно оглядывала все вокруг и саму себя. Потом она охнула и умчалась в спальню. Полиана успела проследить за испуганным взглядом тети. Он был обращен на дорогу перед домом, куда заворачивала пролетка. Пыляна тут же узнала и пролетку, и сидевшего вне человека. «Доктор Чилтон! Доктор Чилтон!» — в восторге закричала она, высунувшись из окна. «Вы хотели со мной повидаться? Я тут!» «Да-да, ты мне нужна!» — невесело улыбнувшись, ответил доктор. «Спустись ко мне, пожалуйста!» Но прежде чем спуститься к доктору, Полиана зашла в спальню мисс Поли. Раскрасневшаяся, раздраженно глядя на племельницу, почтенная леди остервенела и уничтожала результаты трудов Полианы. «Полиана, как ты могла, Полиана?» – тихо стонала несчастная тетя Поли. «Вырядить меня, а потом еще и выставить на показ!» У Полиана от обиды на глаза навернулись слезы. «Но вы так прекрасно выглядели, тетя Поли, и...» «Прекрасно?» – негодующий проговорила мисс Поли. Она, наконец, сорвала с плеч шаль и, отбросив ее в сторону, запустила трясущиеся руки и волосы. «Ой, тетя Поля, прошу вас, не надо портить прическу!» – умоляла Полиана. «Она ведь правда так идет вам! Ну, прошу вас, тетя, оставьте как есть!» «Оставить как есть? Да ни за что!» И тетя Поля безжалостно распрямила волосы, не оставив на голове ни единого завитка. «Как жалко! Вы были такой хорошенькой!» – тихо проговорила Полиана – и, споткнувшись о порог, вышла из комнаты. Внизу доктор, не выходя из пролетки, дожидался ее. «Я прописал тебя пациенту, и он отправил меня за лекарством», — объявил он. «Поедешь?» «Вы хотите, чтобы я сходила в аптеку?» — не поняла Полиана. «Раньше я часто покупала лекарства для женской помощи». Доктор улыбнулся и покачал головой. «Нет, я имел в виду несколько другое. Просто мистер Джон Пентон...» Сказал, что будет рад, если ты согласишься посетить его сегодня. А так как сегодня уже несколько раз принимался дождь, я решил за тобой заехать. Ну что, согласна? Если да, я снова заеду за тобой, когда буду возвращаться с визитов, и ты к шести уже будешь дома. Ну, конечно, с удовольствием, тут же воскликнула Поляна: Только можно я спрошу у тети Поли? Пару минут спустя она вернулась со шляпой в руке. Лицо ее было мрачно. Что тетя не захотела отпустить тебя? робко осведомился доктор. Да нет, наоборот. Пляна вздохнула и, задумчиво взглянув на доктора Чилтона, добавила. Мне показалось, что тетя слишком обрадовалась. Слишком обрадовалась? Пляна снова вздохнула. Да, мне показалось, она не хочет, чтобы я оставалась дома. Потому что, когда я ее спросила, она мне ответила. Да-да, конечно. Езжай, езжай. Жаль, что ты не уехала раньше». Доктор улыбнулся, но в глазах его таилась грусть. Какое-то время он молчал, потом, запинаясь, спросил. «А это не твою тетю я видел в окне террасы?» Поляна вздохнула в третий раз. «Конечно, ее. Мне кажется, в этом-то все и дело. Понимаете, я сделала ей потрясающую прическу с кружевной шалью и розой. Она была такая красивая. Вам тоже так показалось, а, мистер Чилтон?» «Да, Пулиана еле слышно отозвался доктор. «Она была очень красивая». «Да? Вы согласны?» «Ой, я так рада! Я ей обязательно скажу!» «Никогда, Полиана». Вдруг бурно запротестовал доктор. «Боюсь, мне придется попросить, чтобы ты оставила мои слова в тайне». «Но почему, мистер Чилтон? Почему ваши слова нужно оставить в тайне? Мне кажется, вы должны быть рады!» «А вдруг она не будет рада?» — перебил ее доктор. Полиана задумалась. «Да, наверное, она не обрадуется, мистер Чилтон», — согласилась она. «Я теперь вспомнила. Ведь она убежала с террасы, когда заметила, что вы подъезжаете. А потом сказала, что ей стыдно, потому что вы заметили ее в таком виде». «Так я и думал», — сокрушенно прошептал доктор. «Но я не понимаю, почему она так сказала?» — по-прежнему удивлялась Полиана. Ведь она была очень красивой. Доктор ничего не ответил. Он вообще больше не произнес ни слова до тех самых пор, пока они не остановились у большого каменного дома, где лежал со сломанной ногой мистер Джон Пентон.